Бедный Равильягу сказала вдруг Катька. Здорово я ему нахамила. Ещё бы, заметила Дита. Это уж как водится у тебя. Человек работу потерял. У него одних дочерей 11 штук. Хорошо, что вы меня держали, вздохнула Катька. Ничего, я извинюсь перед ним. Чёрт, с этим человеком и помириться, как следует, невозможно. Не тебя обнять, не поцеловать. А знаете, что, господа? Встрепенулся вдруг Яша. Это даже хорошо, что от нас отшелушилась привет Субботы. И без нее мы прекрасно можем существовать. На чем же, спросила я ядовито? На диалоге Мары друг соленная правда жизни? Кстати, вчера она принесла еще сто восемьдесят страниц. Вследствие чего диалогия плавно переползла в трилогию. На здоровье довольно тозвался христианский. Она за это платит. Она уже внесла задаток. Нет, нет, говорю вам, господа, мы еще выплывем. Осохнуть с его великолепными брошюрами, о таможенных правилах, о сборник советов по эротике – это же золотая жила!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 Филантропии? Кто не чужд филантропии? Холодно переспросила Катя. Миллионер, который зубочистку купить жадится. Не забывай, что заказы из Сахнуто и прочих злачных мест добывал Апис, как знатный отказник. Не тяжте себя иллюзиями. Она саркастически подчеркнула: «Господа, мы...»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 Чипуха, заметил Яша небрежно. Придётся прочесть тебе пару лекций на тему издательского бизнеса. Сомневаюсь, правда, что ты способна воспринять хоть десятую часть. Много лубушка, надо же пытаться развивать свои мыслительные возможности. На завтра стало известно, что Бромбард, наш старик Бромбард, не чужд филантропии, отказывается платить за помещение. То есть он, возможно, готов платить и дальше, но только в том случае, если компаньон его и Егошу Апис вместе с главным редактором Хеврой Христианским представит подробный отчёт о проделанной работе, о днях, наименованиях заказов и суммах полученных от заказчиков. И прочая социалистическая бредень, откомментировал Яша. Все утро он ганошился, закатывал долгие тирады на темные для меня бухгалтерские темы и нервно оттягивал ремни портупеи большими пальцами. Яш, да представь-то ему с суки отчет, сполило Катька. Давай быстренько набросаем, пусть подальится. Ты не в курсе, зашипел на нее Яша. И не лезь ради бога в это дело. Полодне выяснилось, что исчез Апис. То есть сначала он был где-то тут, но найти его не представлялось никакой возможности. К вечеру стало известно, что Раф Егошева Апис вылетел в Лондон по делам Всемирного еврейского конгресса. Так тяжело обранил христианский. Весь день он был молчалив и выглядел потрясённым настолько, что по ошибке выпил чаю не из своей. кошерской чашки, а из Катькиной белой с надписью Ближневосточный курьер.